Заключение. Итак, приблизительно сто лет евреи и арабы Палестины пытаются поделить между собой небольшой кусочек земли в Восточном Средиземноморье. У обоих народов есть на него права. Обе стороны конфликта за этот долгий срок принесли друг другу много бед и упустили не одну возможность договориться. Узел затянулся так, что развязать его очень сложно, а разрубить — очень больно. В заключении хотелось бы поделиться некоторыми общими соображениями. Во-первых, мне кажется, что при обсуждении Палестино-Израильского конфликта не стоит лезть в дебри истории. Актуальной точкой отсчета я считал бы решение Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о создании двух государств на территории Палестины — еврейского и арабского. Ведь, несмотря на все изменения, глобальный миропорядок пока строится на решениях, принятых сразу после Второй мировой войны странами-победительницами. И одним из системообразующих его блоков по-прежнему остается ООН. И на данный момент не столь уж важно, нравится кому-то работа этой структуры или нет. Более того, распад последней колониальной империи почти совпал по времени с формированием этого миропорядка. Поэтому современная карта Ближнего Востока — результат сочетания двух этих тенденций. На мой взгляд, если этой точкой отсчета пренебречь, то есть риск утонуть в обилии древних карт, манускриптов, артефактов, которые на самом деле никак не помогают разобраться в том, как решить конфликт к обоюдному удовлетворению. Во-вторых, Надо все же понимать, что с конца 1940-х годов прошло уже немало времени. Многое изменилось и в мире, и на двустороннем треке. Нельзя эти изменения игнорировать. Каждая будущая попытка договориться не может не соотноситься со сложившейся на тот момент ситуацией. И в этом плане у палестинских арабов положение становится только хуже. Мне кажется, в их интересах как можно быстрее договориться с израильтянами. Важно также помнить о существенных культурных различиях между народами. Палестина стала местом встречи двух ценностных систем. К сожалению, представители каждой из них не часто готовы по-настоящему уважать и понимать своих оппонентов. В-третьих... Чем дальше в 21 веке движется мир, тем больше расшатывается послевоенная система миропорядка. Инновации, особенно цифровая революция, принципиально изменили политический и социальный ландшафт. Но в ряде стран властные элиты по-прежнему состоят по большей части из людей прошлого века, и они не всегда могут соответствовать тем вызовам, которые ставят перед ними современность. Тем более, к этим вызовам не всегда готовы правовая и бюрократическая системы, которые по определению должны быть консервативными. Поэтому международные организации и политические институты не всегда понимают, что так называемые негосударственные акторы в реальности уже являются тем, что принято называть государственными образованиями. То есть во всех смыслах этого слова управляют и территориями, и населением. В современном мире, к слову, это не всегда одно и то же. ИГИЛ с аль-Каидой, террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации, и Хамас — именно такие негосударственные акторы. У них даже есть свои армии. События 7 октября 2023 года — лишнее тому подтверждение. Может быть, настала пора переосмыслить ключевые понятия государства, «границы», «Война» — вполне возможно, это позволило бы несколько иначе взглянуть и на Палестино-Израильский конфликт. И, наконец, в-четвертых, не знаю, как у вас при прослушивании, а у меня при написании книги только крепло ощущение, что все стороны, так или иначе имеющие отношение к конфликту, заинтересованы в его продолжении, за исключением «простых людей». Международные чиновники, например, озабочены тем, чтобы постоянно заниматься его урегулированием и оказанием всяческих услуг его сторонам. Яркий пример тому, на мой взгляд, деятельность Бапор. Вот кончится конфликт, и что все эти люди будут делать? Израильская власть заинтересована в конфликте, по крайней мере, те ее представители, которые последние лет 20 к моменту написания книги стоят у руля, как вследствие консолидации общества вокруг себя, так сказать, поддержания его в тонусе. Хорошим примером такой консервации конфликта может служить, как мне кажется, блокада сектора газа. Она, с одной стороны, формировала негативное отношение к Израилю у населения эксклава, способствовала расцвету контрабанды, а с другой, как показали события 7 октября, оказалось абсолютно бесполезно с точки зрения обеспечения безопасности израильтян. Что касается палестинских движений, то ПНР раздает деньги террористам и их семьям. Странная модель поведения для тех, кто хочет выстроить нормальные отношения с соседом. В свою очередь Хамас использовал огромные деньги совсем не для того, чтобы создать в секторе газа так нужную эксклаву инфраструктуру образовательную, медицинскую, деловую. Все ресурсы были брошены на строительство потрясающей своими масштабами инфраструктуры террора. Одни туннели чего стоят. Возникает вопрос. Если завершение Палестино-Израильского конфликта никому не нужно, то значит, он никогда не закончится? Мой ответ таков. Глобальные трансформационные процессы Цифровая революция привели к тому, что простые люди начинают значить все больше и больше, а сорганизовываться им все проще и проще. Идеи, как сделать это максимально эффективно, сюжет для другой книги. Но если будут позитивные стимулы с обеих сторон, то обязательно появятся соответствующие возможности. 7 октября 2023 года и последовавшие за этим события стали потрясением. Трагедия, боль, разрушение, страдания тысяч людей – все это заставило и евреев, и арабов, и граждан других стран по-новому взглянуть на Палестино-Израильское противостояние. Вопрос о скорейшем его завершении опять вышел чуть ли не на первое место в мировой политической повестке. Кризис – всегда питательная среда для появления чего-то нового. Очевидно, что после «войны железных мечей» Обе стороны конфликта уже не смогут поддерживать формат отношений, сложившийся в первые десятилетия XXI века. Но для того, чтобы получилось что-то созидательное, нужна активная и творческая работа и в израильском, и в палестинском обществах. Требуется решимость политического класса. Необходимо настоящее лидерство. Окно возможностей будет очень небольшим. Найдутся ли силы у обеих сторон конфликта этими возможностями воспользоваться — сложный и больной вопрос. Однако попытаться точно стоит.